когда за любовью закрываются двери. «Я иду по сердцу в воде, ты молчишь участливо, и мне слышится, будто я говорю тебе, мы обязательно будем счастливы, но каждый сам по себе». Ксения Желудова Как понять, что это конец? Каждый из нас по-своему понимает, что больше не любит человека. Кто-то осознает это в одно мгновение, А кто-то теряет силу чувств к партнеру по капле, будто день за днем разбавляя сок водой, пока у того не останется ни вкуса, ни цвета. Внутри появляется ноющие противное чувство: не хочу, не хочу видеть, не хочу слышать, не хочу прикасаться. Становится очень тоскливо и одиноко вдвоем. И именно тогда мы впервые задумываемся, хотим ли мы продолжать такие отношения, или это конец. Откуда приходит беда? что и является ее первыми признаками, когда наступает переломный момент, после которого понимаешь, что реанимировать отношения не хочется, и любовь сходит на нет. Пропадает желание заботиться. Напрочь. Когда вместо того, чтобы сделать ему с собойку на работу, вы просто говорите, где что лежит, и добавляете «не маленькие, справишься». И вам больше неинтересно аккуратно складывать его в футболке в шкаф. Более того, вам даже их стирать тоскливо – Не говоря уже о том, чтобы собирать за ним под одежду носки и пустые тарелки с разводами кетчупа по краям. Пропадает желание говорить, рассказывать, что внутри, делиться накопившимся за день, спрашивать совета и мнения. Вы настолько привыкли к отсутствию хоть какого-то интереса со стороны партнера к тому, что с вами происходит, что похоронили эту потребность. Какой смысл рассказывать, что у меня нового? если он и про старое-то ничего не знает. Пропадает совместность. Каждому комфортнее в своем телефоне, в своем углу, со своими друзьями и интересами. Ценность общих впечатлений стремится к нулю и уходит в минус бесконечности. Наоборот, все чаще хочется, чтобы партнер уходил из дома на подольше и на подальше. Можно даже не писать, доехал ли, вы и так не переживали. Пропадает желание. Прикосновения не возбуждают, искренне вспыхивают, только нет. А слова «я люблю тебя» застревают в горле. Тепло от поцелуев по телу не разливается. Бабочки в животе давно состарились и истлели. Из любовников вы превратились в обычных друзей или даже родственников. Наверное, это самое паршивое, когда с человеком больше не хочется спать. Особенно, если ему с вами по-прежнему хочется. Пропадает вообще всё. даже то, что раньше вызывало негативные чувства, переводится в разряд не жарко, не холодно. Бывший некогда близкий человек отправляется вами в далекий космос с надеждой, что останется там навсегда. А что же появляется? Появляется равнодушие и отстраненность. Если партнер заболевает, вам не хочется ни идти в аптеку за лекарствами, ни делать чай с малиновым вареньем, ни подкладывать под бок грелку и сидеть рядом. Кашель раздражает и кажется наигранным. От его хождения с видом умирающего лебедя из комнаты в комнату при температуре 37,2 сводит скулы. Появляется своего рода безжалостность к партнеру и его проблемам. Они больше не воспринимаются как общие, как то, что нужно делить на двоих, с чем хочется помогать справляться. Раз человека ничему жизнь не учит, пусть разгребает последствия сам. Вам не то, что лень, вам все равно. Появляется ностальгия по прошлой жизни. Кажется, что до отношения с этим человеком всё было легче, проще и веселее. Был драйв, был движ, были поездки, встречи и мечты, люди интересные, серьёзные цели. Глаза горели, свобода вдохновляла, бытие ощущалось острее, а будущее манило и волновало. А сейчас всё как-то ровно, плоско и безжизненно, если не сказать вообще никак. Появляется раздражение. Количество ссор и споров увеличивается. Ранее «милое» начинает жутко раздражать, шутки больше не кажутся смешными. Обиды возникают из воздуха, по пустякам устраиваются скандалы. Забываясь, вы начинаете переходить на личности, приплетать прошлое и повышать друг на друга голос, даже не пытаясь держать себя в руках. Уже не хочется прощать и понимать, уважать различия, делать поправку на усталость или болезнь, входить в положение. Наоборот, Каждое новое проявление негатива встречается почти с радостью, как еще одно подтверждение безнадежности и конца. Господи, тут уже ничего не поможет. Жги. Появляются критика, обесценивания и сравнения не в вашу пользу. Юмор партнера становится злым и насмехается чаще всего именно над вами. Что бы вы ни сделали, все не вовремя, все неправильно. Комплименты вымирают как вид. Слова поддержки превращаются в сказки про единорогов. Вас не хвалят, вами не восхищаются, вам постоянно намекают или даже прямо говорят, что вы не дотягиваете до звания хорошей жены или настоящего мужчины. Вы вообще какие-то недоделанные. Очень не повезло вступить с вами в отношения. И самое страшное то, что однажды вы можете начать верить в это сами. Появляется фантазия о другом партнере, и он, конечно же, совершенно другой, и отношения с ним будут другие. А не вот это вот все. Бывает и так, что партнер не вызывает каких-то острых негативных чувств, отношения с ним ровные, но связь ощущается как эмоциональное болото, стоячая вода, квакают лягушки, плавает ряска. Желание расстаться уже не раз возникало в голове, но что-то держит. Кажется, что чем сильнее начнешь трепыхаться, тем только больше увязнешь, болото же. Возможно, вы просто не осознаете какую-то скрытую выгоду, удерживающую вас в этих отношениях. Что-то они вам дают или от чего-то уберегают, что расценивается вами как меньшее зло или большее благо, чем то, что последовать за разрывом. Своеобразно и хочется, и колется. То есть на словах вы можете утверждать, что пришло время двигаться дальше и даже искренне в это верить, но не предпринимать никаких активных действий, потому что Дальше – возможные причины. Потому что страшно встретиться с неизвестностью, неопределенностью, непредсказуемостью жизни. Тут пусть все и скучно до зевоты, но хотя бы понятно. А после расставания придется много двигать лапками и забыть про покой. Страшно потерять контроль. В нынешних отношениях вы знаете, чего от партнера ожидать и в каких количествах. Какие рычаги давления и манипуляции у вас есть. А с новым человеком все может быть совершенно по-другому. даже не может, а будет. Страшно столкнуться с переменами, потому что сил на адаптацию к новому нет. Энергетически вы на нуле. То есть от перемен вас защищает само тело, которое сейчас хочет тишины, неподвижности и пончиков, а не приключений и свободы. Страшно показаться в глазах окружающих тем, кто жиру бесится и сошел с ума. Нормальные же отношения с виду, чего ему или ей не имеется. Страшно, что придется снова с кем-то за кого-то конкурировать. Партнер уже давно завоеван, а расставшись, опять придется лезть из кожи вон, чтобы привлечь внимание и кому-то понравиться. Вы считаете, что уже вложили в эти отношения так много, что будет расточительством все перечеркнуть? Это так называемая ловушка невозвратных затрат. Когда нам так сильно жаль вложенного, что мы продолжаем цепко держаться за умирающее? отказываясь понимать, что рискуем потерять еще больше. Вы настолько не верите в себя и свою потенциальную привлекательность, что страх перед чувством унижения от поражения на рынке невест или женихов блокирует любые попытки действовать. Отношения с партнером дают финансовую безопасность и тот уровень комфорта, от которого сложно отказаться, особенно если самостоятельно зарабатывать не получается или не хочется. Есть выстроенная система отношений с друзьями и родственниками. Незаметно ускользнуть из отношений не удастся. Придется со многими объясняться, и не факт, что обойдется без конфликтов, недопонимания и обид. Мешает уйти признание своей безоговорочной нужности партнеру, которая часто листит. Без вас жизнь этого человека осиротеет. Сложно отказаться от должности супергероя и снять шапочку спасателя, которая за годы совместной жизни намертво приклеилась к голове. Есть сила семейных традиций. В вашем роду или в роду партнера никто никогда не разводился. Остаться первым бунтарем и нарушителем заведенного порядка боязно. И так далее. Что с этим делать? Честно себе признаться в том, что вас держит, а потом сесть и продумать, а лучше написать план Б. Как именно вы будете действовать в том или ином случае, если решите уйти. Например, вы поняли, что вас и в самом деле пугает перспектива потерять устоявшуюся систему из родственников и друзей. Тогда вы садитесь и прописываете. А. Кто останется с вами, несмотря ни на что, потому что это ваши родственники или люди, с которыми вы дружили еще до встречи с партнером? Б. Какие аргументы вы приведете в качестве объяснения происходящего бабушке, какие маме, какие друзьям и детям? Рассказывать нужно то, что им проще будет понять и с чем легче будет смириться и жить. В. Какие в этой ситуации могут быть тонкие и неудобные моменты, а затем проговариваете их с участниками ситуации, пригласив к обсуждению? Условно. Если тесть подарил вам свою машину, а вы выходите из союза с его дочерью, уточните, нужно ли теперь вернуть машину или можно оставить, но выкупить ее по цене, которую строит тесть. И так далее. Осознав скрытую выгоду отношений и четко прописав для себя пути решения конфликта, вы начнете жить и перестанете ждать, то есть будете предпринимать конкретные шаги, нацеленные на перемены. Безусловно, в вышеперечисленных случаях еще можно попытаться устранить обрыв душевных сетей и потерю связи. Как минимум, пойти на семейную психотерапию, где учиться заново слушать и слышать друг друга и себя. Если есть силы, желание и настроение на серьезную работу у обоих, есть смысл побороться за отношения. Но есть ситуации, из которых нужно уносить ноги без рефлексии, потому что отношения перестают быть отношениями как таковыми, потому что в них появляется насилие. Когда один говорит: «Ты делаешь мне больно, прекрати», а другой не реагирует, потому что слеплен гневом либо считает, что у партнера вообще нет права голоса. Унижение, издевательство, рукоприкладство, газлайтинг, запугивание. Набор абьюзивных инструментов широк, и каждый из них оставляет глубокий след в душе и на теле жертвы. Насилие может быть не только физическим, когда бьют, но и сексуальным, когда принуждают к сексу, экономическим, когда финансово контролируют и эксплуатируют как домашнюю прислугу, психологическим, когда партнера запугивают и оскорбляют. Поясню, что под абьюзером я имею в виду прежде всего мужчину. Часто можно встретить возражение, что женщина тоже хороша и тоже может ударить. Но дело в том, что насилие неразрывно связано со страхом, причиняющим вред психике. Женская пощечина мужчину как правило не пугает, у него не выступает липкий пот, не бежит холодок ужаса по спине. Скорее он видит в этом нечто досаждающее, но никак не угрозу своему здоровью и жизни. Насилие в отношениях недопустимо ни от кого, ни от мужчины, ни от женщины. Но я категорически против оправдания мужчин-насильников тем, что женщина первая начала, а значит, у них было право ответить тем же. Итак, отличительные черты абьюзера: его нужды и потребности важнее нужд и потребностей окружающих. Если у него дурное настроение, все остальные члены семьи обязаны бросить все и заняться им. А жена так вообще должна бежать впереди поезда, стараясь угодить, угадать и выполнить любое его желание. Объюзер не нуждается во внимании, он считает, что имеет право его требовать. Объюзер постоянно все контролирует, но этот контроль не имеет ничего общего с заботой. Это контроль собственника, причем в качестве объекта контроля выступает живой человек. Что жена надевает, с кем встречается, куда идет, во сколько вернется. Более того, она должна быть благодарна, что он вообще ей позволяет все это делать. У абьюзера нет проблем с гневом. У него проблемы с гневом партнерши. Он запрещает ей чувствовать недовольство и как-либо его выражать. Абьюзер убежден, что имеет право применять силу для удержания власти и наказания за проявление непочтительности или отказ его обслуживать. То есть жестокость для него – это не нечто изрядом вон выходящее, а естественный способ взаимодействия с партнершей. Жестокий мужчина очень берегут свой образ хорошего смиренного на людях. Им выгодно выглядеть в глаза других прилично. Так они заручаются поддержкой окружающих на случай потенциальных проблем с полицией или службой опеки. Объюзер не упускает случая выставить партнершу неуравновешенной истеричкой. И ударил он ее не специально, а чтобы привести в чувство. То есть он реально думает, что проявление эмоций другими людьми дает ему право их бить. Абьюзер спорит, пока у него есть терпение. Когда же оно иссякает, партнерши стоит заткнуться, поскольку она все равно ничего не понимает своими куриными мозгами. Существует только два мнения: одно его, другое неправильно. Жизнь с абьюзером похожа на жизнь на пороховой бочке. Никогда не знаешь, когда рванет. Он может разозлиться даже потому, что не сумел довести партнершу до оргазма, ведь это разрушает его образ великолепного любовника, что недопустимо. Женщине абьюзера вообще многое недопустимо: выражать свое мнение, прикасываться, сопротивляться, хотеть самореализации и общаться с другими людьми. Только он решает, что им можно делать, а что нет. Она же не имеет права не только о чем-то попросить, но даже намекнуть на это. Абьюзер фантастический манипулятор и мастер газлайтинга. Ему выгодно, чтобы вы все меньше верили себе и все больше сомневались в своей адекватности. Он настраивает против вас детей, родных и друзей, а в спорах меняет тему и уходит от ответа, выворачивая наизнанку ваши слова. Если он причиняет вам боль, то исключительно ради вашего же блага. И, конечно, вы неправильно трактуете его действия. Все совершенно не так, как вы думаете. Что с вами вообще происходит, если вы несете такую чушь? Именно этого ощущения, что вы сходите с ума, и добивается абьюзер. Чем больше вы себе не доверяете, тем легче вами управлять и манипулировать. К сожалению, выше перечисленные черты абьюзера сложно обнаружить сразу. Обычно они раскрываются, когда вы уже вступили с ним в отношения. Но кое-что должно насторожить вас еще на этапе знакомства и первых свиданий. Это тревожные звоночки, если мужчина с неуважением или ненавистью отзывается о своих бывших или неадекватно проявляет агрессию. Например, в состоянии злости рискованно ведет машину, увеличивая скорость, бьет кулаком в стену или пинает дверь. Вообще любые его действия, от которых вы вздрагиваете или начинаете ощущать страх, это признаки того, что лучше сворачивать знакомство и поискать кого-то более равновешенного и безопасного. О чем важно помнить? Жестокость абьюзера невозможно исправить любовью и нежностью. Она не проходит с возрастом и не проявляется только лишь потому, что человек выпьер. Это абьюзер бьет и насилует, а не алкоголь в нем. При этом жестокость не является отличительным свойством маргиналов. Среди абьюзеров достаточно высокообразованных и успешных людей, профессоров университетов и владельцев крупного бизнеса. Привыкая к одному уровню жестокости, абьюзер со временем переходит на следующий, более изощренный. К психологическому насилию может добавиться экономическое, физическое, сексуальное. Происходит процесс объективации, когда женщина все больше превращается в его глазах в вещь, в безголосую куклу, в мяч, который можно пинать, когда злишься. Чем теснее ваши отношения с запугивающим мужчиной, тем труднее из них выйти. К несчастью, многие женщины уверены в прямо противоположном. Они думают: "Ладно, иногда он меня немного пугает, но я подожду и посмотрю, станет хуже, уйду от него". Но уйти от того, кто начал запугивать, гораздо труднее, чем думают многие, и труднее с каждым днем. Не ждите, чтобы посмотреть, что будет, пишет Лэнди Бэнкрофт. Американский клинический психолог, специалист по профилактике домашнего насилия, двадцать лет проработавший с абьюзерами и их семьями. Его книга "Почему он делает это, кто такой абьюзер и как ему противостоять" лучшая, что я читала по этой теме. Искренне рекомендую прочесть всем девушкам и женщинам, как состоящим в отношениях, так и тем, кто только ищет свою любовь. А еще родители, пожалуйста, дайте прочесть эту книгу своим юным дочерям. Да, иногда и в здоровых отношениях кипят страсти и ведутся разговоры на повышенных тонах. Но в отношениях с абьюзером крик, оскорбление, мат, навешивание еролюков – это стиль коммуникации, настройка по умолчанию, а не случайность. Если вам кажется, что в отношениях что-то не так, то скорее всего вам не кажется. Если вам постоянно приходится обороняться или балансировать на цыпочках, чтобы не дай бог не расстроить чем-то партнера, то вам не кажется совершенно точно, полагая, что в таких отношениях вы даже не думаете о том, любите ли вы партнера, вы пытаетесь уберечь себя от его агрессивных вспышек. Пожалуйста, помните, никто не имеет права обращаться с вами плохо. Если кто-то говорит вам, что вы это заслужили и сами напросились, пусть даже не сам абьюзер, а его родственники или друзья, это ложь. Ваша жизнь не расходный материал. Вы не одноразовая пластиковая тарелка. Вы достойны уважения просто по факту своего существования, а не потому, что его надо еще у кого-то заслужить. Берегите себя. Верьте в свою нормальность и способность адекватно оценивать происходящее в отношениях. У вас есть глаза, чтобы видеть, и тело, которое очень чутко реагирует на все подозрительное и потенциально опасное. Не сбрасывайте со счетов его сигналы, они важны. Ни одни отношения не стоят того, чтобы оставаться в них любой ценой, особенно если приходится платить собственным здоровьем. Бесценны в них вы, а отношения – это то, что всегда можно построить заново. Столько раз, сколько понадобится, и с тем, в присутствии кого не нужно замирать и вздрагивать.